лёжа, дотронулся до холодноватого ствола, а будто коснулся лба мертвеца в гробу. Огонь и дым вознесут к небу память о брате, а скрипе калитки, впускавшей их, его и Анну, на покрытую снегом дорожку к дому. Но ещё больше об истории земли этой поведают остающиеся на участке берёзы. Это ель, вымахавшая метров на пятнадцать, и чудом спасшаяся от гибели, когда безмозглый и наглый сосед вознамерился ее ночью спилить, потому что, видите ли, она загораживала тенью его грядки, мешала плодоношению. И спасибо дяде Феде, инвалид учуял беду, примчался, как только услышал взвист бензопилы. Еле это лет семьдесят, и она знает то, что неведомо ни одной районной конторе, битком набитой разными документами. Ель видела тех, кто добрато хозяйствовал на этой земле. Она, конечно, помнит и давний спор мужиков с топорами, решалась ведь судьба елочки. Все помнят всех и все вокруг из разных эпох и частей планеты. Мягкой подстилки из листвы всего год, а самой земле несколько миллиардов лет. Лопата, которая через час начнет выдирать из земли комки почвы, сделана совсем недавно, во всяком случае куплена месяц назад. Холодильнику, судя по приложенным к нему бумагам, полгода всего. И не потому ли? Весь мир устойчив и не распадается, что весь собран из деталей, которые точно не знают, как появились они на свет, и не ведают, когда топор или коса подрежут их. Обнаглевшие муравьи поползли по голеням вверх и впились в чувствительные места, заставив Бузгалина приподняться и отряхнуться от приливших с утра мыслей о всеобщих категориях бесконечности трансформации материи и бренности жизни. Вместе с муравьями спрятались они куда-то под листву, зато с пугающей обнаженностью возник вопрос, что же там в лесной полосочке, которая вдоль шоссе произошло Пуля вошла в ствол березы. Была ли она вообще? И сколь долго еще будет струиться, разделяя берега, водная артерия, называемая Бузгалином? В том вагоне электрички, где почудился ему образ СССР, сидели и те, кто был в истоках этой нешумной реки. Родители и старший брат пахали в самом буквальном смысле этого слова — Неугомонный мальчонка оставался под присмотром деда, который заприметил за непоседую странность. Шестилетний Вася частенько подходил к колодезному срубу и всматривался в рябь и гладь крохотного квадратика воды далеко внизу, подавался вперед, ручонки впивались в восклизлое дерево, отстраняя тело от желания полететь туда в черную гулкость. И дед, сберегая чересчур шустрого внучонка, сказал, что на дне колодца уйма змей, волков, тараканов. Сказал, не ведая что такое же скопище несовместимости увидит взрослый внук, когда смотрится в собственный мозг, в нераспутанный клубок желаний. И еще до Анны, которая научила его видеть, копошения своих и чужих мыслей, познал он на себе власть пригретых мозгом скользких существ, впивающих в тебя едоносные зубы. Так почему после магазинчика с картошкой и коньяком помутился разум, подменивший простой и ясный мир ощущаемых вещей буйными фантомами? Кем разбита склянка с ядом, Чей палец открыл клетку с шипящими гюрзами и кобруми? Кто напустил на него химеры? Кто вспугнул мозги? Уж не вагонная ли студентка?